Выходя из спальни, Роберто плотно прикрыл дверь. В полумраке просторного дома он уловил жужжание электрического вентилятора, работавшего в спальне его матери. Он открыл холодильник и налил себе стакан лимонада. Повариха Нигретянка следила за его движениями посоловшими от сна глазами. Из своего обдуваемого сквозняком прохладного убежища она спросила, не будет ли он обедать. Роберто приподнял крышку кастрюли, там в кипящей воде плавало брюшком кверху черепаха. Впервые его не ужаснула мысль, что её бросили туда живьём, её сердце, видимо, ещё будет биться, когда вынув из панциря её подадут на стол. "Я не хочу есть", закрыв кастрюлю, сказал он. Из порога добавил: "Жена тоже обедать не будет". У неё целый день болит голова. Дом Роберта и дом его матери соединялись между собой крытым переходом, вымощенным зелёными плитками. Из него хорошо был виден огороженный проволокой курятник в глубине общего двора. В проходе под навесом висело несколько клеток с птицами и было множество горшков с яркими цветами. Спавшая во время сиесты в раскладном кресле семилетняя дочь встретила отца жалобными всхлипываниями. На её щеке виднялся отпечаток льняной простыни. Скоро 3 часа, негромко сказал Роберт, и меланхолично добавил: "Приходи же поскорей в себя". Во сне я видела стеклянного кота, сказала девочка. Лёгкая дрожь охватила его, и он никак не мог её унять. Какой он был? Весь из стекла, сказала дочь, пытаясь изобразить руками в воздухе форму увиденного во сне животного, как стеклянная птица, но только кот. Его пронзило какое-то острое чувство, словно средь белого дня он заблудился в чужом городе, не вспоминая о пришедшем подумал он про себя всё это не стоит и выеденного яйца тут в проёме двери в спальню он увидел мать и почувствовал что пришло спасение ты сегодня хорошо выглядишь произнёс он в ответ на лице вдовы Асис появилась горькая гримаса «День ото дня я все больше гожусь для свалки», — пожаловалась она, собирая свои пышные и стального цвета волосы в узел. Она прошла к клеткам, чтобы сменить птицам воду.